Глава восьмая Комната Клеопатры на втором этаже была так плотно заставлена всякой ненужной мебелью, что жить в ней можно было только избегая резких движений. Подоконник заставлен цветами в горшках. На всех прочих горизонтальных поверхностях теснились шкатулки, коробочки с бисером, нитки, пяльцы, мелкие книжицы, то ли для чтения, то ли. Для дневниковых записей яркие цветы на холщевых обоях казались выпуклыми, и они зримо выступали из стен, уменьшая объем горницы. Казалось, за день локтем от цветущий лук и сочные колокольцы польются тебе на голову по водопадом. Лежанка тоже была закрыта вышитыми цветами покрывалом и таким количеством подушек, что непонятно было, где хозяйка спит. Но все это богатство Матвей рассмотрел уже днем, а ночью при свече он видел только дробящие тени и малое свободное пространство со стулом под листоликом. этот стул он и сел. Клеопатра опустилась на лежанку и, как только устроилась удобно в подушках, сразу заплакала, склонив груди лицо. — Батюшка помер, — прошептала она. С такой интонацией словно скорбное событие произошло. Не год назад, а на прошлой неделе. И горе не дает говорить ни о чем другом. Плакала она долго, и Матвей молча гладил ее по плечу. Наконец успокоилась, отерла. Ладошка лицо, словно сняла с него печаль и, ласково усмехнувшись, сказала. — А ты совсем парижанин, красивый, только поизносился в дороге -то? Неужели вот так верхом из самой Франции? — Нет. Я потом верхами. До Варшавы ехал в карете. А багаж твой где? Нету, клепушка багажа. Матвей собрался было рассказать о случившемся с ним страшную историю эту, но передумал. Зачем? Пугать сестру таким количеством трупов. И потом неловко как сознаться, что все произошло, когда он пьяный в крапиве лежал. — Украли, что ли? — ахнула Клеопатра. «Вот, — Вот-вот, украли. Ухватил Матвей за поданную мысль. — В Польше. А потом подарочек из Парижа тебе клепшка не довез. — Ну ты не огорчайся. В Москву поеду. Куплю тебе штуку шелка на платье. — Бог с ним, с подарочком. Главное, что ты вернулся и здесь передо мной сидишь. — Уж как я тебя ждала, как ждала. Иван запретил мне тебе письма писать. Зачем, — говорит, — на почту тратиться? Тогда я стряпчивым все отписала, и по Фродиту Степановичу, да с верным человеку, в Москву передала. Лялин и вызвал меня в Россию. Богородицу благодарю, что услышал Господь мои молитвы. Она истово перекрестилась на икону. Ты дома, и вот что ты, Мотя, должен понять. Вся наша жизнь в руках Ивана. А братец наш, скаридный, негодяй, хладнокровный и меланхоличный. Это как-то меланхоличный. Вот так. Голос не повысит. Спокойно, говорит, за завтрак, мол, дурно спал ночью у него видение бессонницы. Какие видения? Всякие. Ему на пользу. давичи говорил, что ему батюшка покойно являлся и сказал, со свадьбой сестры твоей, Клеопатра, надо повременить. — Ничего. Мне завтра тоже во сне явится батюшка и скажет, венчать надо клепушку, и немедленно. Вот я тебя и обвенчаю. — Ничего у тебя не получится, любимый брат, потому что дело в приданом. Ты знаешь, что за мной Иван дает? Серьги и манисты турецкой работы, шали китайские, ковер персидский, молью утрачены, и жирандоли без многих хрусталей. Это ли приданные для достойной девицы? А про день, говорит, это мы потом обсудим. Ну, вот и обсудим. Ничего ты с ним не обсудишь. Он в разговоре только о своих делах, говорит. А твоих ему и дела нет. Он завтра может вообще запереться в своих покоях и нос не показать. Ты не понимаешь, что за человек, Иван. Смотри. Она растянула тесемки мешочка который носил у пояса и вынул чайную ложечку. — Собой ношу, а то есть будет нечем. Он всю посуду попрятал. — Я думала, продал, а нет, к твоему приезду серебро достал. Но завтра же он все это спрячет, опять будем есть на лавяной до деревянной посуде. У ключницы лукери ключи отнял, теперь сам кладовые отпирает и запирает, и все ворчит, угрожает, в доме боятся его, как чумы. А ведь если и сечет людей, это вроде бы за дело, но более всего нравоучениями мучит, и в дальние деревни ссылает. Лукерия говорит, что не может такой мухоморный характер просто так произойти. Мол, сглазили, но не об этом я с тобой говорить хотела. Послушай, Мотенька, что я тебе расскажу. В окно с тупым упорством бились ночные толстотелые мотыльки, Залаяла собака и смолкла, затем донесло с тихое пение девок-кружевниц, которые плели подзоры, прошло для подушка поддеяльников, к вечно отдвигающейся свадьбе Клепат. Девки кружевницы при родителях работали как одержимые. Помнится, когда уезжали осенью в Москву, то их с коклюшками сажали в отдельные подводы, чтобы они в дороге не ели хлеб за а были заняты делом. Куда ж подевался их плетеный товар? И сейчас в темноте видно, лучину жгут, и все плетут, как парки, Сочиняют судьбу кляпатри. Глаза у сестры опять стали тревожными, и вот что она ему рассказала. Как уехал ты, Матвей, в Европу, так и жизнь у нас курком пошла. Не сразу, правда, жили по-прежнему широко к обеду. По несколько лет приезжал, хлебосольствовал. А уж когда юный император Петр Алексеевич скончался, а в Москве такое и началось. Бедный император, я его видела. Высокий, статный, пасмурный, словно предвидел он свою скорую кончину. — Это где ж ты видела императора? — Батюшка взял меня на праздник водосвятия. Уж была назначена царская свадьба с княжной Екатериной Долгорукой. Выезд был роскошный. Она ехала в открытых санях, шубка на ней парчевая, серебряные, а уж хорошенькая, а император стоял на санях сзади, дальше конвой свита. Холод был ужасный. Церемония длинная, батюшка меня домой это а сам все четыре часа простоял на льду. Я грешным делом думаю, что тогда он ноги застудил. Как ты знаешь, свадьба царская не состоялась. Император умер оспой. Верховный совет заседал в Рефортовском дворце, решал, кого позвать на царство. Когда приехала Анна Ивановна из Курляндии, Москва встречала ее широко, радостно. Потом пошли собрания. Батюшка на всех собраниях присутствовал и стоял в самодержаве, потом был принят в числе прочих самой императрицей. На прием в Кремлевский дворец батюшка поехал уж больной, горячный. Но потом ничего, отлежался от моего чаем с малиной да медом. А по весне опять захворал, велел переезжать, видно. Вот с тех пор мы и живем, и носа налить не кажем. А двор уж не в Москве, а в Петербурге. До северной столицы никогда теперь не добраться, а здесь скука страшная. Иван власть в доме постепенно забирал озернышку. Видно, батюшка нарочно так все подстроил, чтобы Ивана ко всем делам имения приспособить, чтобы управляющий заранее понял, кто тут хозяин. Все время батюшка проводил теперь в своей комнате с книгами. Про охоту соседей сельский перебыло забыто. Только ездить к нам, стряпчий ляльный из Москвы, да новый бачкин друг». Свой Люберов очень достойный человек. А в августе батюшка совсем за Ходил с трудом, левая нога совсем не слушалась, лекарей перебывало много. Но от судьбы ты не уйдешь. Как-то вызвал он меня утром к себе в комнату и строго так говорит. "Клеопатра, надо бы на мне с тобой поговорить, вели закладывать тарантас». «Зачем же тарантас? Разве в доме поговорить нельзя? А в самой поджилки трясутся». Батюшка меня никогда полным именем не называл «Клёпа», а когда шутит за «Клёпкой» миновал при людях «Клары». А тут могилы и от его речей. И точно. Поехали мы с ним в Дубраву, в церковь пророка Даниила. Это что до пожара был. Всю дорогу молчали. А как церковь завидели, батюшка говорит, «Слабость на меня напала». Чувствую, чадо мое, смерть совсем близко. Завещаю тут меня и похоронить, в Москву не возить. Я в слезы. Он молчит. Подъехали к погосту. Он из экипажа вышел, мне выходить не велел. Тут к нему отец Александр навстречу. Батюшку-то с палкой куда-то вдвоем пошли. Долго их не было, почти час. Потом я... Узнала, что батюшка место себе на сельском кладбище убирал. Семейные усыпальницы в Москве пренебрег. Иван выполнил волю покойного, и за это, брат, спасибо. Да только я думаю, главным здесь было, как всегда, экономия. Разговор наш с батюшкой состоялся на обратном пути. И остановились мы под горкой. Кучеро игнатон на ключ отослал. Может, и вправду пить хотел, а всего вероятнее не желал чужих ушей, и говорит. Окно вдруг отворилось. Кисейная занавеска вздулась от ветра, Клеопатра стремительно бросилась к окну. — Кто там? — спросила она испуганно. — Ты что? — Матвей тоже перешел на шепот. Леопатра повернула к нему взволнованное лицо, прижала палец к губам, потом высунулась в темноту, по птичь повертела головой только после этого плотно закрыла окно. — В этом доме подслушивают, а потом все доносят братцу. — Да мы на втором этаже. — А лестница-то? — Ладно, бог с ними, скажи же, наконец, о чем был разговор? — Батюшка наш был добр, и последней мысль его было — как устроит нашу с тобой судьбу. Тел да не смог. Сам знаешь о проклятом законе покойного императора Петра Великого. Она подумала и добавила. Антихриста. Ну-ну, Петра Первого ты не трожь. Он на России родил, он был гений. На щеках Леопатры вспыхнули красные пятна, глаза округлились. Вот батюшка тоже всегда его защищал. Много где их величество для человечества сделало. А я... Знаю, сколько величества христианских душ погубило, да и нашу с тобой жизнь перечеркнула. Уж нет его, семь лет как помер, а все боятся правду про него сказать. Петр Великий, — передразнила она кого-то, звонким от негования голосом. — Что ж, не боишься, что подслушают, да нанесут куда след? — гневно прокричал Матвей. — Это раньше их величество Петра Первого нельзя было ругать а теперь можно. Ты что на меня напрыгиваешь -то? Что ты мне слово сказать не даешь? Я тебя сюда позвала, бы, Петре Лаица. Матвей вдруг словно отрезвел. У Клеопатры был такой обиженный вид, что ему стало стыдно перед сестрой. — Ну, ладно, будет тебе. — Значит, вы остановились внизу холма, и Игнат за водой пошел. — Все ты мысли мне спутал, — проворчала Клеопатра, пытаясь вернуть себя в состоянии высокой торжественной скорби, и продолжала, придав голосу прежнюю мелодичность. Последние мысли, батюшки, были о том, как нашу с тобой жизнь устроить. Вот он говорит. «По закону Майораати все мои земли перейдут к Ивану. Но преданное тебе Иван достойно обеспечит, это я ему твердо наказал. Матвей, после моей смерти, пусть домой не торопится». У него в Париже дела хорошо идут, и нечего туда-сюда мотаться, деньги переводить. А как вернется он своей охотой из заграничного яжа, то пусть немедленно едет к стряпчему. Лялину я нашел способ, чтобы вы, мои младшие дети, жили после моей смерти безбедно. Тут на меня словно отрыв нашла. Сижу, удвинуться не могу. А в голове одна мысль. Неужели мои мы, сироты? Батюшку разговор, видно, сильно утомил, плечи обвисли, лицо покраснело, а от тела жарко, как печки. Игнат воды принес, так он пил, пил, и этот кувшин потом себе в комнату забрала. Вон он стоит. На следующий день к нам приехал отец Александр со святыми дарами. Батюшку причастили, исповедали. Еще день прошел, опять послали за священником. На этот раз соборовать. А вечером родитель нашего не стал. Завтра мы на могилку к нему пойдем. Грустно там. Место церкви пожарища, а на могиле у батюшки простой деревянный крест. Помолчали. Ты мне еще не сказала, за кого замуж собралась? Спросил наконец Смотри. Несмотря на поздний час. Леопард решила, что время самое подходящее, и стала рассказывать о женихе, но все как-то сбивчиво. С первой же фраз Матвей понял Сестра совершенно равнодушна к своему избраннику. А если собралась с ним под венец, так иначе желание выбраться из-под опеки Ивана, зажить своим домом. Жених-то явно не казист, не богат, зато не злой и не пьющий. Очень показателен был рассказ Клеопатры о знакомстве с господином Юрьевым. И не знаешь, плакать после этого или смеяться. А случилось все так. На Николу летнего, девятого мая, дочь загнал коляску Ивана, а с ним и Клеопатру в усадьбу, соседствующую помещик. Гостей оставили обедать, и вот к стылу вышел племянник хозяин, это самый Юрьев, господин Чопорный. Темный с капустным листом. На лбу у него, видишь ли, голова разболелась. Свои головные боли он называл мигренью. Сидишь с капустным листом, хоть молчи. А господин Юрьев, ласково поглядывая на Клеопатру, принялся объяснять, что в его роду мигреньям подвержены все женщины, и болезнь эта по наследству передается по женской линии. И единственный случай на семью. Он подцепил женскую болезнь. За столом все начали смеяться. Клеопатра не знала, куда себя деть, а Юрьев, как ни в чем не бывало, выглядывая за капустного листа, продолжал разглагольствовать на эту тему. Потом Лис свалился, на радость всем соусник. — А вообще-то он человек хороший, у него небольшая усадебка в Тульской губернии. — Клеопатра, опомнись! Зачем тебе недоумок с капустным листом? Ты ничего не понимаешь. Он не недоумок. Он просто не признает глупых условностей и любит пошутить. Если хочешь знать, то мне это нравится. Дал бы Иван денег, и я была бы счастлива. Как и предсказала Клеопатра, решительного разговора с Иваном не получилось. Если бы точным, то разговор зашел в полный тупик. Встреча состоялась в бывшем батюшкином кабинете, где Иван сидел теперь как хозяин. Только Матвей опустился на стул и произнес заготовленную фразу «меня вызвал в Россию стряпчий лялин», Иван, сидящий от брата через стол, пододвинул к себе шандал, вооружился охотничьим ножом, принялся аккуратно щищать нагар с бронзовой ножки. Это необременительное занятие довело Матвей до иступления. Когда тот пытался рассказать брату о своей жизни в Париже, о трудной дороге домой и, наконец, о видах на будущее. Иван с отвратительным скрежетом выковыривал оплывший воск из витушки насечки, только когда было признано слово рад», не отрывая глаз от Шандала, буркнул Батюшка, мне все оставил. Можешь прочесть завещание, там черным по-белому написано? Когда завещание составляло, действовал закон государя Петра Майорати. Сейчас закон упразднен, я имею право получить свою долю. Не надо все валить на законы. Думаешь, не знаю, почему батюшка слепенки продал, Чтоб долги твои покрыть, долги от беспутной жизни в беспутном городе. Я получил право на владение всеми землями не только потому, что старший в семье. — Главная причина в том стоит, что я вел жизнь нравственную, потому завоевал полное доверие покойного родителя нашего. И права наследства налагают на меня определенные обязательства, а именно заботиться о тебе и о сестре, а также о вашей добродетели. — Теперь самое время осуществить высокие слова на деле. — Весело, — сказал Матвей. — Клеопатре замуж пора. Жених есть... Дело за малым, за приданым, и не только вещами. Деньги подай. Нет у меня сейчас свободных денег. Все потрачено на исправление хозяйственных нужд. Подождет еще Клеопатра, С нее не убудет. Понятно, сквозь зубы процедил Матвей, а сам подумал с облегчением. С капустным листом покончено. А как ты будешь заботиться обо мне? Кровь, пища. Так что ли? — А тебя из дома не гоню, — промямлил Иван. Еще с большим рвением принялся уродовать бронзовый шандал. — Если задумаешь уехать, получишь содержание в разумных пределах. — А какой предел ты считаешь разумным? — Рубь с мелочи в год. Рубь тоже надо бы на Тот, я вижу, ты здесь перетрудился, — крикнул Матвей и ушел, хлопнув дверью.